В подъезде нашем грязно. Исписаны стены, потолок в черных пятнах с уродливо загнутыми, прилипшими и обгоревшими спичками. А в углу стыдливо темнеет какая-то лужа. Пахнет мочой. Жильцы перестали следить за чистотой и порядком после неудавшейся акции с заменой подъездной двери на металлическую с кодовым замком. Местные хулиганы успешно замок поломали, а на самой двери написали потрясающую, глубоко вложенным смыслом фразу «Хуй вам!». Это значило, что ставьте замки, не ставьте, убирайтесь подъезде, не убирайтесь, все равно будет по-нашему. Мысль успешно воплощал в жизнь спавший на нижней площадке бомж. В прошлой жизни этот уважаемый человек точно был человеком интеллигентным. Лег он так, чтобы никому не загораживать проход, а под головой у него синела обложка Томика Булгакова. Спускаясь, встретил в а с я Он сделал вид, что не заметил меня и попытался прошмыгнуть мимо. «Василий, тебя здороваться не учили?» «Ну, здорово, сосед!» – недружелюбно ответил Вася. «Куда направляешься?» «Мусор выкидывать», – сказал я, приоткрыв мешок. «Сосед, ты, ты что, совсем что ли?» – удивленно спросил Вася, заглянув внутрь. «Вещи-то совсем новые, а ты их выкидывать?» «А что я с ними делать буду? Не носить же?» «Ну, мне отдай!» «Забирай!» – с радостью согласился я. До мусорки далековато, а предложение Васи упростило задачу и сэкономило время. «С обновкой, что ли? Сосед!» – не удержался я. Вася как-то косо посмотрел на меня, хотел что-то ответить, но сдержался. Взвалил мешок на плечи, сухо попрощался и пошел к себе.